Глава двадцатая. Люси. Настоящая. «Все в порядке?» — спрашиваю я. Мы с Олей сидим в приемной полицейского участка, держа в руках белые пластиковые стаканчики с водой. С Арчи остался папа. Хотя бедняга был вне себя от беспокойства, когда я объяснила ему, что мы должны встретиться с детективами из отдела убийств. Но папа — наименьшее из моих забот, и, судя по всему, наименьшее из забот Олли. Его глаза бегают по сторонам, а нога нервно подергивается. Я разрываюсь между чувством страха и ощущением, что я нахожусь в телевизоре в фильме «Шоу Трумана». Например, и скоро кто-то с планшетом крикнет «Стоп!» Люси и Оливер Гудвин? Не ахмет или Джонс, а незнакомая женщина стоит у раздвижной двери и оглядывается по сторонам. Мы с Олли отставляем воду и одновременно поднимаемся. «Сюда!» — командует она. Женщина улыбается скорее вежливо, чем дружелюбно. Она молода, но лицо у нее суровое, как будто она многое повидала. Мы поднимаемся на лифте на третий этаж, затем выходим в узкий коридор с дверями слева, достаточно узкий, чтобы приходилось идти гуськом. Когда мы проходим комнату за комнатой, я не могу не думать о людях, которые прошли этот путь до нас. «Виновные и невиновные, надо полагать. В одной из комнат я замечаю Патрика и на мгновение удивляюсь, но потом вспоминаю». Джонс упомянула по телефону, что их с Нетти тоже вызвали. На полпути по коридору женщина останавливается. «Мистер Гудвин, вам сюда!» Оля хмурится. «Мы с Люсей не вместе?» «Это стандартная процедура». «Что за стандартная процедура?» Голос Оли звучит по-другому, режче, чем обычно. «Мы ведь не арестованы. Мы здесь, чтобы получить результаты вскрытия тела моей матери». Женщина остается бесстрастной. Она снова улыбается. «Просто у нас так принято». Оли смотрит на меня, и я пожимаю плечами, как будто это пустяк. Я знаю такой тип женщин. Она из тех, кто никогда не отступает от стандартной практики». Из таких получаются отличные коллекторы, потому что они будут гнуть свое даже перед лицом ужасных, смягчающих обстоятельств. Мне жаль, что ваша жена только что умерла, и ваш дом был изъят, сэр. Вы должны 858 долларов. Мы принимаем чеки. Поэтому я сразу же признаю, что любое сопротивление будет бесполезным. «Мы можем пойти отдельно», — говорю я. «Все в порядке, правда, Олли?» «Что в порядке?» Я оборачиваюсь... По узкому коридору к нам неторопливо идут детективы Джонса Ахмед. Говорит, как обычно, Джонс. В руке у нее ярко-зеленая пластиковая кружка с надписью «Не сдавайся», и она делает глоток. «Я как раз объясняла, что им положено разойтись в разные комнаты», — отвечает наша провожатая. «Да, извините, я должна была об этом упомянуть», — говорит Джонс, хотя в ее голосе нет ни тени сожаления. «Это стандартная практика. Какие-то проблемы...» Она бросает взгляд на Ахмеда. Он сегодня в костюме, при галстуке и прочем. Костюм хорошо на нем смотрится, что-то слабо уловимое в языке тела между ним и Джонс наводит меня на мысль, что Джонс тоже это заметила. «Нет», — отвечаю я, «хотя теперь Джонс смотрит на Олли, лицо которого говорит об обратном. Интересно, что с ним? Обычно Олли спокойный и невозмутимый. Обычно это он меня успокаивает». «Тогда ладно», — говорит Джонс, — «Олли, вы со мной, Люси, вы с Ахмедом». Поначалу я испытываю облегчение от того, что мне достался Ахмед. В этой паре он явно добрый полицейский, так сказать. Но я беспокоюсь, что Олли, учитывая его странное настроение, уйдет с Джонс. У него могут быть неприятности из-за того, чего он не совершал. Ахмед ведет меня в комнату, где еще какой-то человек возится с видеокамерой. Ахмед снимает пиджак и вешает его на спинку стула. «Извини за дурацкий костюм», — говорит Ахмед, — «сегодня утром был в суде». Я улыбаюсь, хотя мысль о том, что Ахмед дает показания в суде, заставляет меня нервничать. Несмотря на то, что я, очевидно, здесь только для дружеской беседы, мне приходит в голову, что дружеская она только до тех пор, пока меня не признают в чем-то виновной. Затем видеозапись будет передана в суд» и тогда она будет использована в качестве доказательства. Итак, отчет о вскрытии начинаю я, но Ахмед перебивает меня, объясняя, что наш разговор будет записываться. Затем мы переходим к моим данным. Мое имя, адрес, степень моего родства с Дианой. Ахмед стоит в небрежной позе. Один локоть на столе, тело наклонено в сторону, нога на ногу. При каждом моем ответе на очередной вопрос он ободряюще кивает. Я замечаю, что глаза у него цвета кленового сиропа. «Не могли бы вы сказать, где вы были между часом и пятью вечера в прошлый четверг?» — говорит он. Я смотрю в камеру. «Хм, ну, «Я была дома со своей дочерью, которой два с половиной года, до трех сорока пополудни, когда вернулись двое других детей. Кто-нибудь может это подтвердить, кроме вашей дочери?» я задумываюсь Улли вернулся с работы рано, около двух или половины третьего, а потом снова вышел. Ему надо было забрать нашего сына Арчи. Так он может подтвердить часть времени. Почему он вернулся так рано? Он плохо себя чувствовал, говорю я, хотя мне вдруг приходит в голову, что он не выглядел особенно больным. На самом деле я вспомнила, что подумала, что он был в хорошем настроении в тот день. Вы сказали, он забрал вашего сына, говорит тем временем Ахмед. И одна из ваших дочерей была дома с вами. Где была ваша вторая дочь?» харет была на занятии по гимнастике после школы. Ее подбросила домой другая мама, Кэрри Мэттис. Около четырех часов дня я вышла и помахала ей с порога. «И миссис Мэттис это подтвердит?» «Не сомневаюсь», — отвечаю я. «Хотя меня передергивает при мысли о том, что полиция свяжется с мамой из школы, чтобы проверить мое местонахождение». «Хорошо». Отложив ручку, Ахмед откидывается на спинку стула. Он медленно выдыхает. «Насколько я понимаю, между вами и вашей свекровью несколько лет назад произошел некий инцидент. Не хотите рассказать мне об этом?» «Инцидент?» — переспрашиваю я. «Я просто тяну время, так как очевидно, что он об этом знает. Я не собираюсь ничего отрицать. Нападение!» «О, тяну я. Это было не совсем нападение». «Насколько я понимаю, вы ударили свекровь о стену», — Ахмед наблюдает за мной. «И какое-то время она была без сознания. Меня ни в чем не обвиняли», — говорю я. «Но, конечно, Ахмед уже знает об этом. Он прощупывает меня, пытается оценить мою реакцию. Как по-вашему, Люся, что случилось с вашей свекровью?» «Ну, очевидно, я не знаю. Я думала, мы здесь для того, чтобы это выяснить. Так и есть». Он смотрит на меня слишком пристально. Но мне интересно ваше мнение. Ладно, я думаю, что она покончила с собой. Мне хочется думать, что я придала моему тону достаточно убежденности. То есть вы же нашли письмо? Мы нашли письмо в ящике стола в ее кабинете. Странное место, чтобы оставлять предсмертную записку, вам не кажется? Я, да, я так думаю. Как по-вашему, это в характере миссис Гудвин, продолжает он, покончить с собой? Упрямство было в ее характере, говорю я. Если она что-то решила, ее трудно было переубедить. Ахмед смотрит на папку, лежащую перед ним на столе, достает из кармана очки, в проволочной оправе и надевает их. Коронер сообщил о высоком уровне углекислого газа в крови покойной. Ахмед смотрит на меня поверх очков. Я должна знать, что это значит. А еще у нее были налитые кровью глаза, синяки вокруг губ, десины языка. «Вот это, надо признать, действительно звучит странно. Откуда могли взяться синяки?» Ахмед снова смотрит в бумаге. «Эксперт также обнаружил волокна в руках вашей свекрови. Нитку, судя по всему, золотую нитку. Он перелистывает несколько страниц в папке, вытаскивает одну. Все в доме вашей свекрови свидетельствует о том, что она гордилась своим домом. Все очень аккуратно, все на своих местах, полная гармония». Внезапная смена темы сбивает меня с толку. «При тут ее дом?» Ахмед поворачивает лист бумаги так, чтобы я могла его видеть. «Это фотография». Я отшатываюсь, ожидая увидеть тело Дианы. Но это всего лишь фотография дома Дианы хорошей комнаты. «Что-нибудь не так на этой фотографии?» — спрашивает Ахмед. Я бросаю на нее беглый взгляд. «Нет, ничего. Вы уверены?» Я приглядываюсь. У книжного шкафа журнальный столик, глубокий кремовый диван с кремовыми подушками из той же ткани с золотой нитью. «Похоже, у нее должна быть пара подушек с золотой нитью, вам не кажется?» — спрашивает Ахмед. Я чувствую обвинение в его взгляде и на мгновение задаюсь вопросом, действительно ли он добрый полицейский. Но мы искали, очень дотошно искали, но нашли только одну. Я снова смотрю на фотографию. Он прав. Там определенно было две подушки. Я помню, что видела их недавно. Я была у Дианы с детьми, и Харриет ковыряла одну, пытаясь вытащить нитку, чтобы привязать ее к волосам, и получились длинные золотистые волосы, как у Рапунцель. Мне пришлось выхватить у нее подушку и положить обратно. Диана тут же уложила подушку как следует. Ахмед был прав. Диана гордилась домом. «Ну, я не знаю. Может, она что-то пролила на одну из них, решаюсь я, и сдала ее в химчистку». «Мы этим занимаемся, мы много чего изучаем». «Окей, но погодите. Я думала, вы сказали, что нашли в доме Дианы какие-то вспомогательные средства, связанные с самоубийством». «Так и есть». Ахмед пристально смотрит на меня блестящими цвета кленового сиропа глазами. «Возле тела вашей свекрови был найден пустой пузырек из-под латубена». «Латубен — популярный препарат, который люди принимают, чтобы вызвать быструю и безболезненную смерть». Обычно принимают два пузырька Латубена, если пытаются покончить с собой. Но даже один может оказаться смертельной дозой для человека такого роста и телосложения, как у Дианы. Значит, я прочищаю горло. Возле ее тела был найден только один пузырек? Только один, кивает Ахмед. И так или иначе в ее крови следов препарата не обнаружено. Поэтому мы рассматриваем альтернативные причины смерти. альтернативная причина смерти? Да. В свете всего, что я вам рассказал, я хотел бы повторить вопрос, который уже задавал. Он наблюдает за мной поверх очков. Как, по-вашему, что случилось с вашей свекровью? Я открываю рот и повторяю ответ, который дала Ахмеду в первый раз. Мол, я думаю, что Диана покончила с собой, но на этот раз это не звучит так убедительно. Олли выходит из своей комнаты одновременно со мной, и Джонс с Ахмедом ведут нас обратно по коридору. Комната, в которой был Патрик, теперь пуста, и если Нетти была здесь, она тоже ушла. Проводив нас до лифта, Ахмед и Джонс благодарят нас за то, что мы пришли, и снова дают нам свои визитные карточки. Затем Джонс дважды повторяет, что свяжется с нами. Возможно, она просто потеряла нить разговора, но, с другой стороны, полицейские телепередачи, которые я смотрю, наводят на мысль, что копы ничего не делают случайно. «Все прошло отлично», — говорит Олли, когда дверь лифта закрывается и кабина уходит вниз. Но его лицо говорит об обратном. Лицо у него пошло пятнами, которые появляются, когда он чем-то болеет. «Двери лифта открываются. С тобой все в порядке?» — спрашиваю я. «Мы выходим в фойе». «Ахмед рассказал тебя о вскрытии», — шепчет он на ходу, — «про синяки на губах». Мы пересекаем фойе, проходим через автоматические двери на парковку. Да, и про пропавшую подушку. И это не единственное, что кажется неправильным. Оля останавливается. Что еще не так? Рак. Почему нет никаких признаков рака? Оля открывает рот. Но я успеваю первой. И письмо. Почему оно было в ящике стола? Разве она не оставила бы его где-нибудь на виду, чтобы его легко было найти? Судя по выражению лица, Оли озадачен не меньше моего. «Хотел бы я знать», — медленно говорит он наконец. «Она была моей матерью, но, как оказалось, я совсем ее не знал».